«Я только сейчас от закричал он. «Может быть, лучше пойду-ка я поскорее домой и приму ванну, да и одежду нужно окурить!» Доктор с минуту глядел ему в удаляющуюся спину, потом повернулся и тоже зашагал во своясь. Но на полдороги он сообразил, что случай гипертрофии возник в деревне месяц тому назад, и никто пока не заразился, —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 Вот и сейчас в деревне Чизинг-Айбрейт, совершенно в стороне от сферы вашей деятельности, появился младенец. Очерк, дрожащий, видимо, старческий, заметил Редбуд. Однако это интересно, младенец. Он прочел еще несколько строк и вдруг понял. «Ух ты мой!» — воскликнул он. «Да ведь это моя пропавшая миссис Киллет!» И на другой же день нагрянул к ней, как снег на голову.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 Будто не книг сын сделала, а испугалась, что ее ударит по голове. Решил вас проведать, сказал Редвуд. «Я уж и то ждала». Ответила она без всякой радости в голосе. «Где Скилет? Он ни разу мне не написал ни разочка, сэр. Как я сюда приехала, он и глаз не кажет, и вы не знаете, где он и что с ним. Откуда же мне знать, сэр? Писем-то нету».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 — коротко спросил Рэдбуд. Она притворилась, что не поняла. — Ребенок, о котором я слышал, — пояснил Рэдбуд. — Которому вы даете наш порошок. Ребенок, который весит уже двадцать восемь фунтов. Руки миссис Киллет дрогнули, и она выронила лук. — Браво, сэр, я и в толк не возьму, что вы такое говорите, — пролепетала она. — Оно, конечно, сэр, у моей дочери миссис Кэдлс и вправду есть ребенок, сэр. Она опять судорожно присела и склонила нос на бок, пытаясь придать своему лицу невинно-вопросительное выражение. — ко мне ребенка, миссис Киллетт, — сказал Редвуд. Искосо поглядывая на ученого хитрым и трусливым взглядом, миссис Киллетт провела его в сарай. «Ну, конечно, сэр, тогда на ферме я отдала его отцу баночку, может, там что и оставалось, а может, я и с собой прихватила, ну, самую малость, как говорится, по нечаянности, собиралась-то в торопях, тут не мудрено и ошибиться». Редвуд пощелкал языком, желая привлечь внимание младенца. м, -м, -м" сказал он, наконец. Потом он объявил миссис Кэдлс, что ее сын — отличный мальчуган,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 Тут до его слуха донеслось цоканье копыт и стук колес, и из-за поворота появилась пара серых выезд леди Вондершут. Коляска приближалась, и Редвуд рассмотрел кучера и лакея. Кучер, представительный мужчина, крупный, пышущий здоровьем, правил лошадьми с торжественной важностью. Пускай другие не отдают себе отчета в своем призвании и положении в этом мире, Но он-то твердо знает, что делает. Он возит ее милость, леди Вандершут. Лакей сидел на козлах подле кучера, скрестив руки на груди, и в каменном лице его была такая же непоколебимая уверенность. Потом Редвуд разглядел ее милость. Она была одета неряшливо и безвкусно, в старомодные шляпки и мантилии, сквозь очки смотрела прямо перед собой. С ней в коляске сидели две девицы, и, вытянув шеи,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 Порой он оборачивался и заглядывал вглубь сарая. Там, в прохладном полумраке, расцвеченном яркими бликами, словно на полотне Рембрандта, сидел на куче соломы полуголый ребенок-великан, кое-как обмотанный куском фланели, и перебирал пальцы у себя на ногах. — О, кажется, я начинаю понимать, что мы наделали, — сказал себе Рэдвуд. Так он стоял и размышлял сразу обо всех, о юном Кэдлсе,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 И их бессменный представитель маленький востроносый человечек с хитрым медно красным лицом смутно намекал что придется возместить какие то убытки а потом к рэдвуду нагрянул еще один посланец леди вондершут весьма изысканный джентльмен и без обиняков спросил так сэр что вы намерены предпринять рэдвуд ответил что если им с Бенсингтоном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 ангелом-хранителем вашего прихода, так пускай в кое-веки исполнит свой долг. Ну — Что поделаешь, зло уже совершилось, — сказала леди Вондершут, когда ее посланцы передали ей, кое о чем однако умолчав, ответ Редвуда. — Зло уже совершилось, — эхом откликнулся священник. А между тем зло только начиналось.